способствовало бы закреплению существующих границ, устранению остатков Второй мировой войны, а также обязательства обоих германских государств не оснащать свои вооруженные силы ядерным оружием и провести мероприятия по разоружению. Организация Варшавского договора 1955-1975 годы. Документы и материалы. Страница 79-я. В мае 1965 года исполнилось 20 лет со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне, со дня освобождения немецкого народа и всех народов Европы от фашизма. Отмечая эту знаменательную дату, первый секретарь ЦК СЕПГ, председатель Государственного Совета ГДР Вальтер Ульбрихт выступил в Народной Палате ГДР с заявлением, в котором подчеркнул, что высший закон для ГДР не допустить, чтобы с немецкой земли когда-либо началась новая война. На празднование 20-летия освобождения от фашизма, это уже было само по себе показателем роста международного авторитета ГДР, в Берлин прибыли делегации 41 страны. Выступая на торжественном заседании 7 мая в Берлине, глава советской делегации говорит, Сегодня, когда мы празднуем годовщину победы в Великой войне народов против фашизма, нельзя не вспомнить об обстановке в предвоенные годы. Не подлежит сомнению, что приход фашистов к власти во многом облегчался отсутствием единства среди немецкого рабочего класса, среди прогрессивных демократических сил Германии. Призывы коммунистов к созданию антифашистского фронта, к сожалению, не находили должного отклика у немецких социал-демократов. Когда гитлеровцы взяли курс на подготовку новой войны, на распространение своей звериной идеологии, уже в международном масштабе, осуществление их замыслов облегчалось отсутствием единства среди государств, которым угрожал фашизм. Советское правительство настойчиво добивалось создания системы коллективной безопасности в Европе предпринимала активные шаги, чтобы обуздать фашистского агрессора. Однако правительства западных держав не поддержали наших усилий. Они саботировали создание единого фронта государств, которым угрожал фашизм, и тем самым развязали руки Гитлеру. Лишь под давлением дальнейших актов агрессии со стороны фашистских государств западные державы пошли на создание антигитлеровской коалиции – для отпора гитлеризму. В наше время империалисты тоже строят немалые расчеты на том, что им удастся разобщить антиимпериалистические силы. Было бы ошибкой недооценивать эти коварные планы и не извлечь всех уроков из истории. Косыгин. К великой цели. Избранные речи и статьи. Москва, 1979 год. Том 1. Страница 276. 1965 год принес новые весомые доказательства дальнейшего сближения двух братских стран. С 17 по 28 сентября 1965 года в Советском Союзе с официальным дружеским визитом находилась партийно-правительственная делегация ГДР во главе с Вальтером Ульбрихтом. С 27 по 29 ноября по его приглашению ГДР посетил первый секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. В декабре 1965 года между СССР и ГДР было подписано долгосрочное торговое соглашение сроком на 5 лет 1966-1970 годы. Вторая половина 60-х начало 70-х годов характеризовались новым расширением связей двух стран. Важными вехами в жизни СССР и ГДР явились очередные партийные съезды. 23. Март-апрель 1966 года и 24. Март-апрель 1971 года. Съезды КПСС. 7. Апрель 1967 года И восьмой июнь 1971 года съезды СЕПГ.